Глава третья. Странная спальня. Кто-то тормошит. Просыпаться не хочется. Голова и веки настолько тяжелы, что кажется, будто из чугуна отлили. Но настырные сволочи не оставляют попыток добудиться меня. Нехотя открываю глаза. «Госпожа, приехали!» — говорит странный мужик, который... которого я где-то видела. Пытаюсь сказать ему пару ласковых слов — Но опять получается какое-то нечленораздельное мычание. Оставив попытки пообщаться, встаю и выхожу из кареты. Вернее, не выхожу, а практически выползаю. Мир вертится перед глазами, и мне до такой степени дурно, что и словами не передать. Наверное, упала бы на землю, если бы меня не подхватили под руки и не повели, как пьяную, с заплетающимися ногами в дом. Интересно, где это у нас такие строения? Хотя сейчас на все плевать, кроме кровати, на которой можно отрубиться. Дина, она опять! горестно воскликнула появившаяся, словно из ниоткуда небольшого росточка полная старуха в старинном чепчике и сером переднике. Да, люция, отвечает тот, кто держит меня справа. На окраине города, в таком месте нашли, что стыдно их вслух произносить. Как ни ограбили или еще чего хуже не сделали, ума не приложу. Видать, местная шваль знала, кто она такая, поэтому и не рискнули сунуться к легкой добыче. «О, Мадонна! Несите госпожу в спальню!» Слово «спальня» мне очень понравилось, поэтому я, вскинув голову, опять попыталась завести разговор и поблагодарить за такое правильное решение, но язык, как и прежде, отказывался ворочиться. «Блин, вот же меня накрыло!» «Сегодня совсем плоха», — прокомментировала старуха мое мычание. «Бедный господин! У такого уважаемого человека и такая жена!» А вот это обидно. Мало того, что в галлюцинации без моего ведома меня женили, так еще и критикуют. Интересно, а наркоманские глюки запоминаются? Это была последняя моя мысль перед тем, как я снова отключилась. Ломит все тело и жутко хочется пить. Горло пересохло до такой степени, что кажется припорошенным горячим песком. С трудом разлепляю веки и снова крепко зажмуриваюсь, спасаясь от болезненного яркого света, словно бритвой резанувшего по глазам. Господи, как же плохо. Несколько минут пытаюсь справиться со слабостью и тошнотой. Вторая попытка открыть глаза. Получается, медленно поворачиваю голову сначала вправо, а потом влево. Осмотр местности показал, что лежу на кровати посреди достаточно просторной комнаты. Это не моя спальня, и быть ею не может. Огромное окно занавешено плотными зелеными шторами, но даже пройдя сквозь них, солнечные лучи неприятно бьют по глазам. Стена напротив окна украшена большим цветистым ковром. Рядом с ним стоит чайный столик на тонких витых ножках и два стула тонкая работа под старину. Неподалеку камин, покрытый изразцами. Внутри него горит небольшой огонь. Теперь понятно, от чего такая духота. Еще один похожий столик, только снабженный множеством ящичков и большим круглым зеркалом, обосновался у другой стены. А у меня продуманная иллюзия. Прямо будуар какой-нибудь мадам Помпадур. Хоть обратно в Реал не возвращайся. Там ждет всего лишь неуютная обшарпанная однушка в Хрущевке, которая по размеру чуть больше моей воображаемой спальни. Но меня больше всего заинтересовала не обстановка, а стоящий на чайном столике кувшин. Пить. Жутко хочется пить. И ничто другое меня сейчас не волнует. Сделав над собой героическое усилие, поднимаюсь и, шатаясь, добираюсь до вожделенного кувшина. Хватаю его двумя руками и начинаю жадно глотать холодную свежую воду. Какой же это кайф. Утолив жажду, немного пришла в себя и начала рассуждать более трезво. Итак, судя по этой музейной обстановке, наркотическое опьянение меня еще не отпустило. По времени должно, но кто сказал, что я воспринимаю его адекватно? Быть может, то, что мне показалось целой ночью, на самом деле в реале заняло всего лишь несколько минут. Странно, что ощущаю себя очень естественно. А этот кувшин с водой? Я ведь действительно утолила жажду. А что, если на самом деле пила не из него, а из лужи? Или вообще какую-нибудь омывайку? Хррр. Да нет, вряд ли. Александр Енотов мужик надежный и не даст мне разгуливать голый по улицам, а также хлебать всякую дрянь. Скорее всего, нахожусь в больнице под наблюдением врачей. И это не музейная комната, а палата, в которой я, лёжа под капельницей, смотрю наркоманские сны. Да, наверное, это самый правильный вывод. Кажется, все встало на свои места. Но что-то опять стало скверно. Пойду-ка я еще вздремну. Глюк не глюк, а сон всегда кратает время. Очень хочется побыстрее прийти в норму и стать собой. Определившись с будущим, доплелась до кровати и рухнула на нее. Измученный мозг с радостью отключился, от усталости даже не подумав показывать сны. Очередное пробуждение прошло намного легче. Единственное, сильно расстраивает, что до сих пор нахожусь под воздействием дряни. Комната не изменилась. Зато на улице явная ночь. Взяв с прикроватной тумбочки подсвечник с двумя горящими свечами, подошла к окну, отодвинула штору и убедилась, что так оно и есть. Темно хоть глаз выколи. Лишь только одинокий уличный фонарь пытается тусклым светом отогнать от себя черноту ночи. Но у него это плохо получается. Поняв, что ничего интересного рассмотреть не смогу, как и в прошлый раз, направилась к столику. Заветный кувшин опять полон. С удовольствием ополовинила его и почувствовала несколько иное желание. Ранее выпитая водичка начала проситься наружу. «Блин, где тут туалет?» «Стоп! А если это невоображаемое желание, на самом деле мой организм испытывает естественные потребности? И стоит только расслабиться, как позора на всю палату будет? Ох, как же сложно прилично девушке совмещать воображаемое с реальным!» Долго мучилась. Но, наконец, поняв, что терпеть совсем не в моготу, открыла дверь и в поисках санузла ступила в темный коридор. Знакомая толстая служанка со свечой в руке появилась как черта с табакерки. Только в этот раз на ней была длинная ночная рубашка. «Госпожа Анна, госпожа Анна, слава всем святым! Вы очнулись! Но зачем вы встали? Лекарь сказал, что с вами что-то не то и велел не покидать кровать. Два дня как-никак в беспамятстве провалялись». «Извините, не помню, как вас там. Мне сейчас не до разговоров. Туалет где? Еще немного и лопну!» Произнесла я, обращаясь к этой непонятной женщине. И вдруг с ужасом поняла, что вместо слов опять вырывается лишь одно знакомое мычание. Старуха запричитала, только я даже прислушиваться к ней не стала, чувствуя, что до моего позорного фиаско осталось совсем чуть-чуть. Не могу в галлюцинации говорить. «Пофиг, попытаюсь объясниться жестами» секундная пантомима показалась мне целой вечностью. Слава богу, старушка оказалась достаточно догадливой, поэтому, взяв меня под локоток, отвела в знакомую спальню. После этого присела и вытащила из-под кровати внушительный медный ночной горшок, хотя тут будет уместнее назвать его вазой. Возмущаться таким санузлом уже не осталось ни сил, ни желания. Жестом показав тётке, чтобы та срочно выметалась, я сделала то, что хотела. Какое облегчение! Теперь снова могу мыслить разумно, если подобное вообще возможно в моем неадекватном состоянии. Примерно через минуту служанка, а у меня уже не осталось сомнений, что старуха именно служанка, унесла посудину, оставив на время свою госпожу Анну в одиночестве размышлять о бренности мира. Как-то это меня все больше и больше напрягает. Пусть я и не специалист по психотропным веществам, только не верится, что они так могут воздействовать на мозг человека. С другой стороны, и эта комната со странной служанкой не могут быть реальными. В голове полный кавардак. От спутанных мыслей меня опять отвлекла принесшая ночную вазу и запихнувшая ее обратно под кровать женщина. «Госпожа Анна», — произнесла она, — «вы ложитесь, а не стойте посреди комнаты. Доктор же велел, и без этого дел натворили. А я говорила вам, что негоже так себя вести. Но кто будет слушать старую лицию? Теперь сами расхлебывайте. Господин Марко в бешенстве. Вернее, он, как всегда, тих и немногословен, только к нему подойти страшно. Говорит вежливо, но словно одновременно с этим бой, с демонами ведет. И я его понимаю. Я всего лишь глупая женщина, но многое в этом мире повидала. Но чтобы так кто-то унизил достойного человека, в вас души нечаевшего, то такого ни разу на моем веку не было. И ладно бы чужие ему были, но ведь жена каждый ваш неблаговидный поступок на нем отражается. Какой разбойник будет ищейку бояться, если он собственную супругу укротить не может? Ох, чую быть беде, ох, чую. А сердце старую лицею еще ни разу не подводило. Так что ложитесь и спите, как доктор приказал, а то не только язык отнимется». С этими словами служанка демонстративно задула свечи на моей тумбочке и гордо вышла из комнаты, унося с собой единственный источник света. «В темноте лежать неприятно». Хотела сначала взять подсвечник и зажечь на нем свечи от тлеющих дров в камине, но потом подумала и. Спать! Утро вечером мудренее.